Вряд ли кто-то другой в управлении ответил бы на этот вопрос, но «Фолк» много лет занимался Россией и был хорошим специалистом, профессионалом, что в данном случае не облегчало его положение, скорее, наоборот. 700-800 рублей на полгода, примерно 30 долларов. Директор ударил ладонью по столу, не сильно, Но мало кто видел такие проявления его ярости. Зачем, спрашивается? Зачем посылать агента к черту на рога? Рисковать? Пускать 2 миллиона на ветер? Изобретать какие-то сканеры? Оживлять старые спутники? Когда проще за сто долларов подписаться на «Коммерсант», «Красную звезду» и доступ к русским интернет-ресурсам? Незачем. Напрашивался единственный и ожидаемый ответ, но давать его было нельзя. «Мы зафиксировали шифрованный разговор между заместителем командующего Южным военным округом и начальником отдела кадров Министерства обороны». Как можно тверже произнес Фоук. Они применяли условные обозначения даже при разговоре по закрытой линии связи. Это не криптографическая, а логика смысловая зашифровка. Директор молча пролистал распечатки. Нашел нужную, наморщил лоб и пожевал губами. Хм, действительно, дословный текст не имеет смысла. Получается ерунда». Как может подчинённый строить дачу начальнику? Ведь это серьёзное преступление, которое невозможно скрыть. А уж говорить об этом по правительственной связи невероятно. И потом, разве может начальник ругать его за то, да ещё с использованием ненормативной лексики? Действительно похоже на зашифровку. И что за этим стоит? Мы проводим логико-смысловую экспертизу. — приободрился Фоук. — К тому же информация по прицелам для РК «Шмель». В газетах ничего подобного не найдешь. Директор несколько смягчился. — Что ж, определенные результаты действительно есть. Но операция рок н рол есть только часть операции «Враждебная дружба». «Ведь именно переговоры русских с китайцами представляют для нас стратегический интерес. Именно о них ждет доклада президент США. Но о русско-китайских переговорах в распечатках ничего нет. Поэтому попрошу активизировать работу именно в этом направлении». Фук почтительно кивнул. «Есть активизировать работу, господин директор». Вернувшись в свой кабинет, начальник русского отдела заперся с аналитиком Паркинсоном, и до конца дня они составили дополнение к плану операции рок н рол Сегодня Фоук доводил измененные планы до сведения всех ведущих сотрудников службы. — Претензий к технической стороне вашей работы нет, — сказал Фоук Кольбану. — Речь идет о другом. Профессор Кольбан издал губами звук, похожий на свист спущенной камеры. «О чем же? Лично я ничего не понимаю». Все он прекрасно понимал. И Фоук прекрасно понимал, что профессор все прекрасно понимает. «Мы зацепили какое-то периферийное нервное окончание», — терпеливо пояснил шеф. «Теперь нам необходимо добраться до центральной нервной системы». «Нужна самая важная точка, которая все контролирует». «Прямой президентский канал», — прокашлившись, подал голос Дэвид Барнс, начальник технического сектора. Кольбан посмотрел на него. «Да», — подтвердил Фоук, — «именно президентский». «И где его искать?» — прищурился Кольбан. «Под резиденцией русского президента», — сказал Барнс. И тут же уточнил. Мощный коммутационный узел должен располагаться прямо под Кремлем. «Может, проще поставить жучки непосредственно в кремлевском кабинете президента?» — поинтересовался Кольбан, и было непонятно, любознательность это или сарказм. «И веб-камеру в его спальне!» — устало вздохнул Барнс, похожий на крупного флегматичного дога. «Оставьте Кольбан». «Вряд ли кто-либо может похвастать таким уровнем агентурного проникновения!» Алан Фьюжен молча наклонил голову. Подобные проникновения относились к его компетенции. «Вот теперь я действительно все понял», — обиженно сказал Кульман. «Вам нужен новый патефон, потому что старый вы повесили не на тот кабель. Да, нужен новый сканер». — сказал Фоук, пропустив мимо ушей последнюю фразу. — Более мощный. Рассчитывайте, что трансляцию ему придется вести со значительной глубины — сорок, пятьдесят, шестьдесят метров. И это могут быть шестьдесят метров самого качественного во всей России железобетона. Вместе с тем, у сканера должна быть небольшая масса и скромные габариты, не больше прежних». «Заостряю ваше внимание. Работать с ним будут в экстремальных условиях». Кольбан прокашлялся, собираясь сказать что-то, но промолчал. «В общем, руководить вами непосредственно будет лично мистер Барнс. Он же ответит на все ваши вопросы». Слово «идиотские» так и вертелось на языке, но Ричард Фоук умел владеть собой и вслух его не произнес. «Желаю вам...» «Эффективно и плодотворно сотрудничать. Вы свободны». Лицо Фаука внезапно осунулось, раскиселилось, словно он сбросил с себя тяжелый и неприятный груз. Или наоборот, только готовился взвалить его на себя. Кольбан и Барнс поднялись и вышли из кабинета. Причем Кольбант взял с места в галоп и тут же начал бомбить начальника техсектора своими вопросами, которые действительно часто соответствовали опущенному воспитанным Фоуком эпитету. Ну а теперь, что касается вашей части работы. Фоук повернулся к переставшему рисовать Паркинсону, потом посмотрел на Фьюжна, который слился с черной кожей высокого и глубокого кресла, став почти невидимым. За все это время он не издал ни звука, кажется, даже не пошевелился ни разу, словно его и не было. «Доложите ваши результаты, Мэл!» Аккуратно разложив на столе узкие аристократичные ладони, Паркинсон любовался полетом беспокойных галочьих стай за окном кабинета. Когда Фоук обратился к нему, он переложил ладони на другой манер и наклонил голову. «Да, сэр!» «Я готов. Можно начать с обобщений?» «Давайте, дружище!» — махнул рукой Фолк. Он сам не знал, кто из них больше действует ему на нервы. Полусумасшедший гений Кольбан или безупречно воспитанный педант Паркинсон. «Давайте. Все, что угодно». «Мой отдел поднял весь доступный нам пласт информации о московских подземельях», — размеренным голосом произнес Паркинсон. Так вот, четкого ответа ни на один из поставленных перед нами вопросов нет. Вопросов было всего два, напомнил на всякий случай Фолк. Да. Первый — схемы подземных коммуникаций специального назначения, спецтоннель. В нашем распоряжении оказалось более двух десятков карт разного масштаба и исполнения, и каждая из них противоречит другой. «Очевидно, какая-то их часть была изготовлена на Лубянке с целью дезинформации. Какая-то часть является плодом воображения, слухов, легенд, циркулирующих в определенной среде. Вам приходилось слышать про людей, увлеченных путешествиями под землей?» «Да, это сталкеры», — сказал Фоук, показывая хорошее знание русской литературы. «Почти», — кивнул Паркинсон, — «Диггеры». В их форумах нередко упоминается легендарная «Карта Стрельца», где якобы отмечены все пройденные когда-либо и кем-либо из московских диггеров маршруты. По легенде, первым эту карту начал рисовать в 1922 году некто Евгений Ротмистров, археолог член Всероссийского комитета по изучению культурных недр, нашагавший под Москвой более полутора тысяч верст. После его смерти карта якобы передавалась из рук в руки. Следующие поколения диггеров уточняли и дописывали маршруты. Паркинсон артистично приподнял правую руку с сомкнутыми кольцом большим и указательным пальцами. И все это на поверку оказалось лишь красивой сказкой. Никакого археолога Ротмистрова в Комитете по культурным недрам не было. Никакой преемственности между поколениями диггеров нет, поскольку диггерством в самом широком смысле этого слова до последнего десятилетия занимались только маргиналы и беглые преступники. «Карты стрельца тоже не существует, если не считать того, что восемь из числа обнаруженных нами схем украшены графическими символами, изображающими силуэт стрелы, но это не прибавляет им никакой ценности». «Как-то безрадостно все это», — хмуро отозвался Фоук. «И что же, вообще никаких подлинных карт... Ведь спецобъектами пользуются. Как же агенты Кейджи Билл мудряются там не заблудиться? Карты есть. Паркинсон снова тщательно разложил на столе свои ладони, словно это был невиданной ценности шифровальный прибор. В первую очередь те, которыми пользуются офицеры правительственной связи. Они нам недоступны. Но есть и другие. В Москве существуют как минимум две серьезные диггерские группировки, а также «диггер-одиночки» — это волки на собачьей свадьбе. В отличие от большинства народа, которые время от времени тусуются в колодцах теплосети, они обладают обширной и достоверной информацией. У них нет собственных сайтов, они не общаются на интернет-форумах, не дают интервью в газеты и ТВ — «Замкнутая каста. Для удобства я буду называть их далее ультрадиггерами». «Так вот, предполагаю, что группы ультрадиггеров не пересекаются между собой. Здесь что-то вроде молчаливого соперничества, которое пока что не переходит в открытую вражду. Хотя это лишь вопрос времени. Обмен информацией между ними...» маловероятен, но каждая группа имеет свои тщательно проработанные карты на электронных носителях. Каждый шаг, каждый маршрут фиксируется. Все проверяется и перепроверяется, дополняется и так далее. Честная работа, поскольку делается для себя. Эти карты, в отличие от официальных под грифом «совсекретно», вполне могут быть нам доступны. Каким образом? — спросил Фолк. И откуда вы вообще знаете о существовании этих ультра, если они не тусуются и не общаются? Он терпеть не мог этой наукообразной каши, которую любил разводить Паркинсон. Далее, поскольку, полагаю... «Сказал бы ясно и коротко, возможности управления не позволяют нам найти документацию по интересующему вопросу, поэтому придется пользоваться наработками всяких кустарей, возможно, наркоманов и уголовников. Здесь мы подходим ко второму вопросу, а именно к возможным источникам необходимой нам информации», сообщил Паркинсон тоном колледжского преподавателя. «Мое заявление основывается на анализе потоков неформального общения внутри узкоспециализированных групп». Фолк поморщился, как от зубной боли. «Это не подцензурная информация, выплескиваемая в так называемых форумах и чатах. У московских диггеров, не ультра, замечу, а обычных диггеров, молодых людей от 14 до 25 лет, Это привычный способ широкого общения. Там они знакомятся, находят друзей, сплетничают, хвалятся своими удачными заглублениями, делятся приобретенным опытом и постоянно ссылаются на неких своих узкоспециализированных авторитетов. Первый по частоте ссылок — Геннадий Лазовский, знаменитый московский диггер, один из пионеров движения — Личность публичная, гость многих телепередач, автор множества публикаций в прессе, член правления фонда библиотеки Ивана Грозного. Но реальной дигерской деятельностью он не занимается уже давно, об этом упоминают многие участники форумов, и потому интереса для нас не представляет.